Воспитатель, как и художник, действует не по плану, не по отвлечённой идее, не по заданному перечню каких-то качеств и не по образцу, а по образу. У каждого из нас, даже если мы об этом не знаем, живёт в голове образ идеального ребёнка, и мы незаметно для себя стараемся подвести реального нашего ребёнка под этот идеальный образ. что бы ни сделал, что бы ни сказал малыш, мы автоматически сопоставляем его поступок и слово с образом ребёнка в голове. И если сходится, то мы хвалим сына, если расходится осуждаем. Можно сказать, что живой мальчик зависит не от папы, а от своего идеального сверстника, который поселился в папиной голове. и не от мамы зависит, а от образа ребенка, поселившегося в маминой голове. Мы воспитываем детей вовсе не по своему образу и подобию. Своего образа почти никто не знает, а по какому-то сочиненному нами образу. И первое разочарование нас ожидает, когда оказывается, что, несмотря на все наши старания и усилия, Живой мальчик никак не хочет отвечать образу идеального ребёнка, нисколько на него не похож. У других дети как дети, а наш уж не достался ли нам какой-то не такой ребёнок, вроде бракованного холодильника. И ещё хорошо, что мы не просим заменить этого ребёнка на другого, исправного. Но настоящее уныние охватывает родителей. Когда дети, которые росли вроде бы правильно, вырастают и оказываются негодными людьми, от которых никакой радости ни родителям, ни окружающим их, никому. Не удались дети-то, с коеи стороны не взгляни на них. Как это может быть, недоумеваем мы. Понять причину, происхождение, природу Этого величайшего из разочарований, какое только может постигнуть человека, очень важно. Ребенок отличается от взрослого тем, что у него есть будущее. Ему предстоит и вторая, взрослая жизнь. Ребенок в наших глазах – это лежачее будущее, потом сидячее, ползающее, ходящее, бегающее и прыгающее. Но поскольку у него две жизни детская и взрослая, то и образ его в нашей голове двоится. Мы видим Петю сегодняшнего, но загадываем о Пете будущем. Это естественно. У нас есть образ идеального ребёнка, но есть и образ идеального человека мужчины или женщины. Но два образа ребёнка и человека. довольно часто расходятся в одной и той же родительской голове. В этом истинная причина наших разочарований. Образ человека мы конструируем для взрослой жизни. В нём главное самостоятельность. А образ ребёнка нужен нам такой, чтобы легче было справиться с трудной работой воспитания. В нём главное не самостоятельность. потому что своевольным ребёнком сложнее управлять. Образ человека для одной цели жить, а образ ребёнка для другой воспитывать. Но если в одной воспитательной голове два несовместимых образа, то воспитание разлаживается, и мы перестаём что-либо понимать. Мы хвалим мальчика тогда, когда следовало бы отнестись к нему с долей осуждения. и броним, когда надо было бы хвалить. Мы ждём от него одного и в то же время другого. Мы запутываемся сами и запутываем сознание ребёнка. В результате во всех порах семейной жизни, как пыль, накапливается раздражение. Все недовольны друг другом, все легко раздражаются, все чего-то требуют друг от друга, и никому не угодишь. педагогическая постройка рассыпается. Итак, нам нужно заняться тем идеальным мальчиком, той идеальной девочкой, которые живут в наших головах. Если уж перевоспитывать кого-нибудь, то сначала их, а не реальных наших детей. Нужно создать такой образ ребёнка, чтобы из него непротиворечиво ростал образ человека и сам человек. Но легко сказать нужно. Трудность в том, что никто не может проделать эту работу за родителей. Как бы я ни описывал здесь на страницах книги идеального ребёнка, это будет моё создание, а не ваш читатель, и вы не сумеете воспитывать по нему. В науке результат должен быть повторяем, иначе это не наука. В искусстве результат должен быть неповторим, иначе это не искусство. Однако можно надеяться, что чтение педагогических книг и собственные размышления о воспитании детей приведут к тому, что искомый образ постепенно сложится. Он останется идеальным в том смысле, что он по-прежнему будет у нас в голове. но заранее можно сказать, что он перестанет быть идеальным в значении совершенным. Несовершенны мы все хотим вырастить совершенных детей, а это невозможно. Начнём эту работу воспитания идеального мальчика, идеальной девочки с выяснения. Каков тот образ человека, который кажется нам привлекательным и манит нас? Иначе говоря, каковы на самом деле цели нашего воспитания? Сначала кажется, будто их много, но расспросите любых 10 человек, и все скажут примерно одно и то же, причём в одних и тех же словах. Образ ребёнка у каждого свой, а образ человека у всех примерно одинаковый. Как говорят кибернетики, Человек системой целеустремлённый. Наша беда не в том, что мы не умеем добиваться целей. Умеем, все умеют. Но мы довольно часто говорим и даже думаем, будто хотим одного, а на самом деле хотим чего-то совершенно иного. И этого-то иного мы и добиваемся. С предельной ясностью поймём, чего же мы хотим. Чего мы сами хотим? Вы хотите, читатель, и наш внутренний механизм начнёт подстраиваться на цель, сам собой начнёт меняться руководящий нами образ ребёнка, и нам будет легче с детьми. Первая цель воспитания, явная и бесспорная, заключается в самостоятельности. Человек хозяин собственной жизни. А другим он кормилец, поилилец, помощник, заступник, защитник. Родившись у нас беспомощным младенцем, мы должны вырастить и поставить на ноги, чтобы он был достаточно здоров, достаточно развит и обучен, был крепок духом, чтобы не виснул на людях и не зависел от них. Чтобы помочь родителям в достижении этой цели, Нашим государством создана грандиозная система образования, общего и профессионального. Но образование оказывается почти бесполезным и не ведёт к самостоятельности, если не вырабатывается у человека внутренняя самостоятельность. Не укрепляется тот жизненный хребет, от которого зависят все другие качества, подобно тому, как физические наши силы зависят от крепости позвоночника. Ускользающий от нас секрет слова самостоятельность заключается в том, что самостоятельный значит свободный. А свобода зависит от важности и величины доступных нам жизненных выборов. Образованный свободнее неграмотного, потому что у него больше выбора в жизни, ему многое доступней. Поступки его сильнее влияют на судьбу Но у него и больше ответственности за сделанный выбор. Несвободного за ложный выбор наказывает кто-то: родители, сверстники, закон. Свободного за неудачный шаг наказывает жизнь. Свобода человека определяется источником наказания за ошибки. Совершенно свободен человек, Если источник наказаний в нём самом и нигде больше. Его наказывает его же собственная совесть, и только она. Чем шире, чем значительнее выбор пути и путей, тем меньше свободы у человека от серьёзной внутренней ответственности. Получается, что общий объём свободы это какая-то постоянная величина. насколько увеличивается внешняя свобода действий, настолько же уменьшается свобода внутренне. Свобода от необходимости делать выбор, нести ответственность за свою судьбу, свобода от совести. А полная свобода поведения это полная внутренняя несвобода, крайне напряжённая нравственная и духовная жизнь. Напряжённая, трудная, опасная Для неразвитых людей она буквально невыносим. Как трудно, например, для некоторых молодых парней жизнь на гражданке по сравнению с армейской. Они мечтают о дисциплине, потому что не могут справиться с собой на свободе. Их давит тяжесть ответственности перед жизнью. Они предпочитают зависимость. Так и подростки, не знавшие свободы в детстве и не научившиеся обращаться с ней, Вдруг освободившись от родительского надзора, быстрее торопится примкнуть к какой-нибудь компании сверстников, где царит самое суровое подчинение. Для духовно развитого свобода крылья, для неразвитого бремя. То скорее сбросить его с себя, взвалить на плечи другого. Когда мы наказываем ребёнка, Мы не усложняем его жизнь, как думают, а облегчаем, и притом опасно облегчаем. Мы берём выбор на себя. Мы освобождаем его совесть от необходимости выбирать и нести ответственность. Мы перехватываем у жизни право на наказание. Мы ставим заглушку на источник самостоятельности. И если мы постоянно наказываем, осуждаем, делаем замечание, То вырастают люди, которые боятся самостоятельности, боятся свободы. Это давняя проблема человечества. Её особенно занимался Достоевский. Один из современных философов так и назвал свою книгу: "Бегство от свободы". По всем представлениям, человек должен бы стремиться к свободе. Но нет, он стремится прочь от неё, бежит от самостоятельности. Это, так сказать, восьмой смертный грех конформизм. Человек не хочет быть свободным даже в мыслях. Ему показывают бумажную полоску в 10 см, но все окружающие, изговорившись, утверждают, что в ней только 6 или 7 см. И человек в руках психолога-экспериментатор, заикаясь и смущаясь, говорит не то, что видит, а то, что люди говорят. Он не самостоятелен. Он как все, он конформист. Он вроде того шофёра, который 30 лет ездил, не зная, провёл движение. А когда это обнаружилось, объяснил: "А что хитрого? Куда все поворачивают, туда и я". Зависимое существо, духовный белоручка. Не встречали? Руки могут быть в мозолях, умы зашёрён, память забита знаниями. А дух спит, не развед. К ответственному моральному выбору человек не способен, боится его. Живёт в полной зависимости от своего окружения, от сослуживцев, от жены, от каких-то тёмных сил, поднимающихся из глубины его души. Самостоятельным его никак не назовёшь. Но от чего одни дети и подростки, имея свободу раскованы а другие распущены. Разница в том, как пришла к ним свобода. К ответственности ведёт не та свобода, что дана или подарена, а та, что добыта собственным усилием. Ребёнка и подростка развивает не свобода, как иногда думают, а собственное действие по добыванию свободы, само освобождение. Достичь подлинной самостоятельности можно только самоосвобождением. Ребёнок и на свет появляется сам, самоосвобождением. Запомним это слово, быть может, относительно новое для вас и редкое в педагогических книгах самоосвобождение. Когда ребёнка оставляют без внимания, без надзора, без влияния взрослых, короче говоря, без воспитания, Когда он растет вроде беспризорного, он борется за себя в компании сверстников, на это уходят все его силы, и он вырастает духовно бедным человеком, хотя, возможно, конечно, и исключение. Когда ребенку приходится освобождаться от опеки родителей, когда он борется за свободу в семье, то скандалы кухонного типа не дают толчка для развития. Подросток добывает внешнюю независимость, внешнюю свободу, чтобы сменить её, как уже говорилось, на зависимость от сверстников. Для него свобода лишь разменная монета: здесь добыл, там продал. Само освобождение не происходит. Таким образом, ценность самоосвобождения зависит от значительности противника. Одно дело освобождаться от мелочных родительских запретов, другое от темноты, от трусости, от социальной несправедливости, от засилья дурных людей. Если в семье мир, если ребёнок с первых шагов чувствует себя свободным и знает вкус самостоятельности, то его порыв к самоосвобождению растёт. Он стремится стать лучше, сильнее, старается освободиться от собственной слабости и неумелости, стремиться к мастерству в любимой работе. Лишь мастер действительно независим и свободен. Самоосвобождение это по сути то же, что и самовоспитание, но первое из двух слов самоосвобождение точнее описывает процесс. Понимая самовоспитание как самоосвобождение, Как стремление к самостоятельности мы даём детям сильное побуждение освобождаться, увлекательнее, чем воспитываться. Воспитывать себя нудно. Я не понимаю идею самовоспитания и признаться, не встречал людей, отдающихся этому занятию. Трудись, Борис, освобождайся и освобождай. Вот и будет самовоспитание. Так Чехов, по капле выдавливая из себя роба вот самовоспитание. Порыв к самоосвобождению, поддержанный старшими, и даёт самостоятельного, свободного, раскованного, воспитанного человека. Вон идёт пятнадцатилетний мальчик. Взгляните в его глаза, присмотритесь к его походке, перекиньтесь с ним двумя словами, и вы сразу увидите, кто перед вами. скованный человек, раскованный, распущенный, свободный или несвободный, воспитанный или невоспитанный. Распущенный подросток в непривычном для него обществе держится неловко, скован. Воспитанный же человек, свободный, всюду и везде раскован, свободен в движениях и поступках. Он всюду один и тот же Воспитание это научение свободе, научение самоосвобождению. Первый шаг ребёнка к свободе рождение. Ребёнок вырывается на свет сам. Возможности его прежде почти нулевые, вдруг возрастают в миллион раз, и мы скорее пеленаем его, чтобы он не наделал себе вреда. Как сказывается обычай туго пеленать на будущем характере ребёнка? Об этом давно спорят педагоги и психологи, но я не решился бы встать на какую-либо точку зрения. Распеленать легко, но может быть у запелённого, связанного больше внутреннего покоя. Не знаю. Второй шаг к освобождению. Ребёнок выходит из колыбели, Если его не спустить на пол вовремя, то он сам шагнет через решетку кровати, и хорошо еще, если не вниз головой. Снова в тысячу раз увеличиваются возможности и в тысячи раз опасности, и перестраивается внутренний мир. С первым шагом развитие идет гигантскими темпами. Это решающее время воспитания, полный надзор и, И, следовательно, полная внутренняя свобода. Первый шаг ребенка – это и первое нельзя. Туда нельзя, упадешь, разобьешься. Вот, быть может, самая горячая точка воспитания. Первый месяц после того, как ребенок научился ходить. Это как увертюра, с чего мы начнем. С бесконечных нельзя или будем стараться обходиться без них. Можно кричать нельзя, когда ребёнок тянется к электрической розетке, а можно заклеить её пластырем. Куль скоро в доме маленький ребёнок, убрать книги с нижних полок, переставить крючок в ванной повыше, чтобы маленький не мог запереться изнутри. Обычно родители, желая облегчить себе жизнь, хотят, чтобы ребёнок поскорее усвоил запреты. Но так ли это хорошо? Надо ли торопиться? Кто знает, может быть в этой свободе под надзором, которой больше никогда не будет, то есть в полной внутренней свободе от ответственности, от совести, от необходимости выбирать, взревает и способность любить, и тяга к самоосвобождению. Она так велика, что ребёнок во всём перечит родителям. Сам выходит с мамой из автобуса, я сам А ведь разобьётся. Мама подхватывает его под мышки, держит крепко, но приговаривает: "Сам, сам. Вот молодец, сам". Он всё делает наперекор. Это называют негативизмом, стремлением к отрицанию. Но он ничего не отрицает. Он отдаётся мощному, ничем пока что неограниченному стремлению к самостоятельности. Для него свобода дороже цели и успеха. Он лучше разобьётся, но сам. Так дитя превращается в личность, а личность это самость, сам я сам. И если оно укрепится это стремление, станет ведущей чертой характера, то всё дальше будет легче, и даже подростковый трудный период будет не труден. Мы даём укрепиться стремлению к самостоятельности в безопасном возрасте, когда ребёнок под надзором. Иначе это стремление прорвётся в переходном возрасте, когда бунт и негативизм могут привести и к плохим последствиям. Мы приучаем к свободе в 5 лет, тогда к 15 подросток уже умеет пользоваться ей. Кто не захотел мучиться с мальчиком от двух до пяти, а вышколил его, сделал удобным для воспитания. Тот почти наверняка хлебнёт с ним горя в его 15-16 лет, если, конечно, не родился какой-то особый, может быть, даже флегматичный ребёнок из тех, про которых мамы говорят. А мой такой, посадишь его, он и сидит. В старину говорили: Нянячись с маленьким ребёнком, не придётся нянчиться со взрослым. Третий шаг ещё более значительный. Ребёнок осваивает дом, выходит во двор или в детский сад. Теперь он вступает в долгий период полусвободы, полунадзора и начинается обучение ответственности. Сначала мама ещё рядом. Она предупредит об опасности или защитит Надзор, он же и защита. Многие люди и всю жизнь с радостью провели бы под надзором. Потом мама уходит домой, но и ребенок может скрыться, спрятаться дома. Он устает во дворе не от игр, а от самостоятельности. Он бежит домой, но горе ему, если его встречают суровым, «Ты где шлялся? Ты посмотри на себя, на кого ты похож». Дом должен быть норкой для маленького ребёнка и берлогой для большого, для подростка. Когда бы и откуда ни вернулся сын домой, встретим его с радостью. Из многих и многих воспитательных мер я не знаю более сильной, более значительной по влиянию на судьбу, чем радость родных, когда человек входит в свой дом. Все дети, видимо, делятся на тех, кого встречают с радостью, и на тех, кого встречают безразлично, хмуро, сердито, с выговорами и нотациями. Так просто. Когда сын, сколько бы ему ни было, выходит из дома, мама каждый раз, и даже если у неё гости, провожает его и всегда повторяет: "Осторожней на улице". А когда хлопнет дверь, сын вернулся, Мама встречает его, даже если у неё 100 гостей, встречает с радостью. Где он ходил, мы не всегда знаем и знать не можем, но мама всё равно была с ним. Он от неё ушёл, к ней вернулся. Он ещё не совсем справляется с собой, но мама с ним, мама в нём, мама добавляет недостающую силу. Ослабляется надзор, должна усиливаться внутренняя, душевная связь с домом. Она заменяет надзор. А если не надзор, а не внутренние связи, пиши пропало. Но вот и следующий шаг. Ребенок выходит со двора в школу. Теперь родительский надзор практически невозможен. На контроль нечего надеяться. Теперь затаись, не дыши и старайся дать сыну или дочери побольше домашнего тепла. Он ведь как на передовой сейчас, маленький первоклассник, ещё не умеющий открыть свой собственный ранец. А мы тыл, тыловая служба. Горе мальчику, если на него наступают в школе и предают в тылу, если на него обрушиваются со всех сторон. Следующий шаг невидимый выход из детства. В некоторых цивилизациях он отмечается особыми обрядами инициации. Бывает ребёнку меняют имя или ему приходится пройти суровейшие физические испытания. С наступлением отрочества освобождается стопор, сжатый прежде пружины полового развития. Девочка постепенно превращается в девушку, мальчик в юношу. Безвестных наслаждений ранний голод меня терзал. С новыми, неясными, мучительными желаниями освобождаются силы характера, дремавшие прежде. Происходит как бы второе рождение, возрождение, ренессанс. Другой человек, новый, взрослый. И теперь он может сам добыть то, чего не дали ему родители. С другой стороны, в нём, в взрослом, исчезает всё то, чего мы так старательно добивались. Исчезает способность к послушанию. Теперь всё зависит от крепости внутренней связи с домом. сумели с детством сделать её прочной переживём мы трудное время. Не сумели намучаемся. И наконец наши дети выходят из школы и в мир, а затем из родительского дома в собственный. У них появляется семья и свой первый ребёнок. Цикл закончен. С рождением детей как бы заканчивается и рождение родителей. Ведь самый глубокий биологический смысл воспитания превращение детей в родителей. Из детского состояния они переходят в детные. Теперь молодой человек полностью свободен от родительского надзора и полностью лишён свободы от ответственности. Он должен сам регулировать своё поведение, иначе он увы возвращается в прежнее положение для доучивания. Его лишают свободы, устанавливают полный надзор. И почти никакой у него теперь ответственности. Выход в жизнь, выход из колыбели, выход из дома, выход со двора, выход из детства, выход из школы, выход из семьи. Вот семь главных периодов на пути от рождения до рождения. А там жизнь и наконец абсолютная свобода от всякой ответственности, смерть. Чтобы от выросших детей была радость, они должны быть полностью независимы от нас материально и полностью связаны с нами душевно, чтобы навсегда сохранялось тепло отношений. Ах, какая бывает радость от взрослых детей, если бы вы только знали, читатель. Она ни с чем не сравнима, у нее вкус другой, от нее замираешь. Если же идеал кажется недостижимым, полная независимость, полная взаимосвязь, то лишь потому, что мы, родители, чья первая цель – самостоятельность ребенка, почему-то боремся с этой самостоятельностью, не уставая. Между тем Макаренко открыл, что жизни на свободе можно научить только жизнью на свободе. Он и преступников учил, Свободе – свободой, ответственности – ответственностью, а не лишением того и другого. Врач-хирург, умный и деятельный человек, спросил меня о своем 12-летнем сыне. Я все умею и всему могу научить Сергея, но как научить его самостоятельности? Ему, врачу, образованному человеку, Кажется, будто на этот вопрос можно ответить в нескольких словах. Многие из нас уверены, что узнать всё о воспитании можно из одного разговора, из радиобеседы или газетной статьи. Многие верят, будто есть какое-то средство для воспитания самостоятельности, и другое средство для воспитания мужества, и третье для воспитания честности. Мы все думаем, что недостатки ребёнка вроде набора болезней, и на каждую болезнь есть своя пилюля и своя процедура. Да нет же, это не отвечает действительности. Как научить сына самостоятельности? Очень просто. Надо помочь ему создать такой внутренний мир, наделить его такой душой, таким духом, чтобы он не бежал от свободы. а стремился к ней и умел управлять собой на свободе. Понятно? Придержим рвущиеся из души вопросы. «Ну как? Ну как же? И ну что же делать?» Мы пока строим лишь одну стену воспитательной постройки, а одна стена не держится. Вся остальная часть книги и представляет собой ответ на простейший с виду вопрос. Как вырастить самостоятельного человека?